Глава 18. Как насчет трех законов робототехники? строго спросила Мария. А что с ними? не понял вопрос Хантер. Ты их применил, когда создавал это чудо. Коротко кивнула она на Сэра. Обязательные правила поведения для роботов, сформулированные Айзеком Азимовым, объяснила пропсихолог в виде непонимания в больших и банитовых глазах инопланетянина.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 Четвертый закон гласит, «Робот не может причинить вреда человеку, если только он не докажет, что в конечном счете это будет полезно для всего человечества». Блеснул он своей эрудицией. Ну так как твой робот подчиняется этим законам?» — терпеливо уточнила Мария, кинув настороженный взгляд на застывшего в неподвижности сэра. «Конечно же нет, как ты могла такое подумать?» Хантер посмотрел на Марию так, словно она продала его врагам за шоколадку. «Он робот, но не тупая железяка. Он не обязан подчиняться законам, придуманным в каких-то фантастических рассказах. И вполне может принимать собственные решения, основываясь на врожденном, точнее, изначально заложенном», — поправился Хантер. Чувство справедливости. Я привел ему кучу способностей и лишь один закон. Сэр должен быть нацелен на пирла». объяснил он. «Убить?» — испугался за домового архангел. «О, нет!» Хантер так яростно замахал руками, что напомнил Нике ветряную мельницу. «Защищать. Перл — единственное существо на Земле, способное справиться со своими маленькими спиногрызами. Они боятся только его. Если его не станет, я обречен», — Всхлипнул старейшина. «А зачем ты у хомяка пупу обстриг?» — поинтересовалась Ника. «Попу? Не может быть», — искренне удивился Хантер. «Я думал, это затылок». «А я-то его стриг никак не мог понять, почему хомячий хвостик так больно кусается». «Но зачем?» — повторила девушка. «Зачем хвостики кусаются?» — сложный вопрос. Задумался инопланетянин. «С какой целью ты побрил хомяка?» — настойчиво решила добиться ответа Ника. «Точно уже не помню». — почесал лохматую макушку инопланетянин. — Кажется, на удачу. Ты выстригла овал на голове у Пирла, и я захотел сделать то же самое. Пирл был вне зоны досягаемости, но под рукой оказался смайлик. Я решил, что он подойдет. Такой же наглый и пушистый. — Это я могу понять, — согласилась его доводом Доминика. Но для чего ты пытался прислюнявить клок выстриженной хомячей шерсти на голову робота? «Разве?» — растерянно захлопал большими ресницами Хантер. А «Вот этого я вообще не помню. Наверное, обкурился». «Ты что, под кайфом? Отправить сэра на разборки со спрутом — это плохая идея». Воскликнул Хантер, осуждающе уставившись на Архангела. «Интеллект у него искусственный, но это вовсе не значит, что он дебил». Собравшись в тронном зале, старейшины вместе с Никой пытались придумать, как ликвидировать спрута. Хантер же отметал их идеи одну за другой. «Сэрушка не станет драться просто так за идею. Ему мотивация нужна и сильная», — разжевал всем прописную истину Хантер. «Печенька сойдет», — съязвил Хантер. «Печенькин завод возможно», — задумался над вариантом Хантер. «Стойте, я знаю, что нам нужно сделать». Внезапно осенила Веронику. Она повернула голову и пристально посмотрела на притаившегося за соседним стулом Пирла. Тот сбежал от своих шумных непоседливых спиногрызов и нашел в тронном зале временное тихое убежище. Все присутствующие уловили мысли девушки и задумчиво уставились на домового. Тот в полной растерянности захлопал глазенками, прижал ушки и медленно попятился к стене. По лицу Хантера расползлась торжествующая улыбка. «Коварный план!» С загоревшимися глазами потер ладошки инопланетянин. «Должно сработать!» «Пирл, да не дергайся ты так! Этот план обязательно сработает! Все будет хорошо, не бойся!» Успокаивала Ника нервно трепыхающееся в холщовом мешке существо, которое тащил, закинув на спину архангел. Они поднимались по лестнице в злополучную квартиру, где Ника едва не погибла. «Хантер специально запрограммировал робота, чтобы он тебя защищал. Этот спрут тебя даже пальцем не тронет, в смысле щупальцем. Сэр порвет его к тузик — заверила она паникующего домового. «Нет, мы не можем отправить этого осьминога обратно в его измерение», — ответила она на мысли испуганного пленника. «Пирл, просто расслабься», — посоветовала она. Домовой предпринял попытку телепортироваться из мешка. Но поняв, что у него это не получается, запаниковал еще больше. Установка циклоп эффективно пресекала все перемещения в пространстве, кроме традиционных. «Не успокоишься, тресну по голове», — сурово предупредил его архангел, предчувствуя, что мешок за его спиной вот-вот порвется, а его содержимое бухнется на ступеньке. «Здрасте». Тут же быстро поздоровался он со спускающейся вниз пожилой соседкой, которая бросила на них пристальный подозрительный взгляд. Архангел задействовал свой дар, и уже через пару секунд старушка забыла об их существовании и продолжила путь на улицу.